Глава девятая. Развеем сомнения. Да, иногда мы очень боимся, что не угадаем, когда решимся давать другим. А вдруг другому это окажется нужно? А вдруг человек не примет мой дар, как в стижке пирожке Сказала дочка, завтра калы нам надо в садик принести. С утра она пришла с цветами, а остальные все с говном. Ну, здесь, как вы понимаете, очень важен такой аспект. Мы можем делиться тем, чем нам хочется. Так, как мы это понимаем. Но тогда есть вероятность принести вот такие калы. А можно пойти навстречу человеку, спросить, чего он хочет или что ему нужно. Тогда это будет взаимное движение навстречу. Мы можем отдать свое время и свой ресурс, подарить другому человеку возможность самому взять из того набора, которым ты располагаешь. Расскажу вам историю одну. Много лет у нас с мамой были непростые истории в день ее рождения. Она вообще сложно относится к подаркам. Но она очень любит пионы, потому что в ее день рождения они как раз всегда цветут. Ну иногда же хочется подарить что-то еще и как-то давать больше, ну, чтобы получить энергию, конечно. И вот в один из прекрасных дней ее рождения после бесчисленных экспериментов, неудачных, Я в итоге приехала к ней домой с ненаглядными пионами и сказала, «Мам, у меня сегодня для тебя очень странный подарок, мам. Подарок такой. Вот я. Вот ключи от машины. Вот кошелек, в котором довольно много денег. Вот телефон, я его выключаю и убираю в бардачок машины. Вот я полностью в твоем распоряжении. Сегодня у меня нет работы, мне никуда не надо спешить». Вот что ты захочешь, то мы и будем делать. Я тебе вот это все на сегодня дарю. Пожалуйста, прими мой дар. — сказала мама, что правда? Да. И тебе никуда не надо. И никакой работы, и никаких других планов нет? Нет. Мм. Ну, тогда поедем на рынок. И мы поехали на рынок. На рынке мы долго выбирали помидоры, нюхали, торговались, потом купили еще грибы-лисички, еще каких-то овощей, потом мы приехали домой, готовили салаты, вместе смотрели фильм «Обыкновенные чудо» и чистили лисички. Я не ставила перед собой задачу вести себя как хорошая дочь. Секрет был в том, чтобы просто отдавать бескорыстно. Ведь хорошая девочка, хорошая дочь — это уже не просто так, а как бы за оценку. А между нами в тот день царила полная безоценочность, и мне было очень приятно. И мама наконец-то делала то, что она по-настоящему хочет. Она брала, а я с радостью отдавала. И иногда в этом сокрыто по-настоящему большое счастье. Легко и радостно давать человеку то, что он давно от тебя ждет. И, кстати, мама сказала, что это был лучший день рождения в ее жизни. Так странно. Кто бы знал, что все вложенные раньше усилия были, ну, совершенно ни к чему. Я осознаю, что в жизни случается всякое. Возможно, правда, рядом с вами сейчас нет того, кому очень-очень хотелось бы отдать себя всего безвозмездно, безоценочно, просто так. Играем в предложенных обстоятельствах? Тогда воспользуемся старой проверенной идеей подвешенного кофе. Она, кстати, достаточно популярна сегодня в кофейнях. Знаете, о чем я? Вот что пишет по этому поводу Артемий Лебедев. «Пару лет назад кто-то рассказал про итальянскую традицию подвешенного кофе. Типа в Неаполе было принято платить за пару чашек эспрессо, выпить одну, а остальные в виде пометок оставались на специальной доске в заведении. Бедняк мог прийти, узнать, не подвешивали кто-нибудь кофе, и если да, то выпить его». Ну вот. Наша та еще тренинговая компания, например, поддерживает всеобщий круговорот добра, и любой желающий может в него влиться. Иногда после тренинга зеркала участникам очень хочется сделать для мира что-то хорошее, и чей-то подвешенный тренинг — один из возможных вариантов. Тут ваш внутренний критик может проснуться и вовсю загласить, «Ну какие-то же благотворительные фонды еще, я понимаю! Но кому нужны мои мысли? Кому нужны эти мои комплименты? Это все полная чушь! Зачем нам вот эта вся история? Так, не давайте своему внутреннему критику возможности сомневаться в необходимости давать. Товарищи читатели, Мужицкая сказала, что надо давать. Надо давать позитивную обратную связь, добро, давать внимание всему, что вам нравится. И нужно это не им, а вам, причем именно сегодня. Ну, пойдите и хотя бы лайки поставьте тем, кого вы читаете с удовольствием. Пойдите, скажите спасибо продавцу в магазине или кассиру, который все время улыбается вам. Но это же несложно, правда? А если вдруг накрыло желанием давать себе? М -м? Ну вот не то, чтобы брать, а именно давать себе. Ну как же быть? Так это же великолепно! Можно войти в роль большого и сильного по отношению к самому себе. Спросить себя, а что я могу для тебя, дорогое мое существо, сегодня сделать прекрасным? Как подарить тебе больше внимания? М Ой, давненько Танечке не дарили цветов. Пойду-ка я сама закажу себе букетик. Ну, как в стишке-пирожке. Аркадий сам себя сегодня сводил в кино и в ресторан. Потом купил себе подарок, теперь надеется на секс. Обратите внимание, когда вы будете давать себе, это тоже можно добавить в список источников ресурса. Вдруг окажется, что шарлотка как раз то, что вам так давно хотелось сделать, чтобы получить удовольствие. Ну, мало ли.